Глава двадцатая. Ребекка. Ребекка сидела в гостиной, сложив руки на коленях и ждала возвращения Джека. Она уже отправила ему сообщение, чтобы убедиться, что он не опоздает, использовав ужин как предлог. Затем она навела порядок на своем столе, сложила все в шкаф для белья и проверила все банки со специями чтобы посмотреть не стекли у каких-то срок годности теперь она просто сидела и постукивала ногой она услышала знакомый ритуал джек снял ботинки у двери и повесил пиджак на плечики которые он специально для этого оставлял на вешалке Войдя в комнату, он наклонился, чтобы поцеловать ее, как он всегда делал, когда возвращался домой, а затем обвел взглядом комнату. «Где Кары и Софи?» «Мы одни дома?» Он многозначительно приподнял бровь, но вскоре игривое выражение исчезло с его лица. Кара пошла наверх прилечь. «Прилечь? Сейчас только шесть часов?» Джек нахмурился и выпрямился. «Вы с ней поругались?» «Это было преуменьшением года. И да, и нет. Возможно, ты захочешь присесть». Джек ослабил галстук, а затем снял его совсем, расстегнул воротник рубашки. Ей всегда нравилось, как он это делал. Это была его мини-трансформация из рабочего модуса в домашний — Он присел на край кресла, того самого, которое Кар покинула тридцать минут назад. «Ладно, добивай меня». Если бы он только знал, насколько уместным был этот оборот речи. Она чувствовала себя так, как будто это ее добили. С чего начать? «Ну, во-первых, София знает, что ты ее отец». Его глаза расширились от шока. — Серьезно? Как это случилось? Я думал, мы договорились немного подождать. — Да, но она подслушала наш скорый разговор. Мы не заметили, что она оказалась рядом. Джек откинулся на спинку стула и глубоко вздохнул. — Итак, это действительно происходит. Если Софи знает, то все становится более реальным. Прошло меньше часа с тех пор, как Кара сбросила свою бомбу, а Ребекка все еще была в шоке. Ей нужно было рассказать Джеку как можно быстрее. Может, они могли бы разобраться во всем этом вместе? И еще кое-что. Джек выпрямился, наклонился вперед, положив запястье на колени. Она плохо на это отреагировала. Ребекка понятия не имела, как Софина это отреагировала. Кара сразу же утащила ее наверх, чтобы поговорить об этом, и с тех пор они обе не спускались вниз. Глядя сейчас на Джека, пока он всматривался в ее лицо, она едва могла дышать. Следующие несколько мгновений должны были изменить ситуацию навсегда. «Дело не в этом, а в кое-чем другом». Она знала, что вот так затягивать с этим было бессмысленно. Она должна была рассказать ему всё. Она просто не знала, как это сделать. Не знала, как он отреагирует. Расстроится ли он? Разозлится? Она, Она знала об этом уже тридцать минут, и всё ещё не понимала, что чувствовать. Может, это помогло бы немного собраться с силами? Это Кара. Она не была честна с нами. Джек скрестил руки на груди. «Дело в той квартире, о которой она нам говорила. С ней ничего не вышло». «Если бы все было так просто. Прямо сейчас она бы, не задумываясь, заплатила за квартиру кары, если бы это могло что-то изменить». «Понятия не имею. Дело не в этом». Она сделала глубокий вдох. «Просто скажи это». «Кара больна». «Очень больна». «Рак яичников». Лицо Джека посерело прямо у неё на глазах. Его голос упал почти до шёпота. «Рак!» Её лицо, должно быть, выглядело точно так же полчаса назад. Сейчас, когда она подумала об этом, всё обрело смысл. Усталость, нехватка денег, то, что она больше не работает, и другие вещи тоже... То, что иногда она смотрела на Софи так, как будто впитывала ее. Ребекка неправильно истолковала это как собственничество. Но, скорее всего, Кара не знала, как долго она еще сможет видеть свою дочь. Впервые ее глаза наполнились слезами, и она на мгновение прикусила губу, прежде чем продолжить объяснение. Видимо, диагноз ей поставили менее года назад. Она все еще проходит курс лечения, но рак прогрессирует. Она наблюдала за ним, ожидая, когда он придет к тем же выводам, что и она. Это не заняло много времени. Джек сглотнул. Вот почему она здесь. Она кивнула, все еще наблюдая за ним, ничего не говоря. Это его взгляд чуть не убил ее. «Смертельно?» «Не знаю. Я так не думаю. Нас прервали». Джек откинул голову на спинку кресла и молча уставился в потолок. Она бы все отдала, чтобы узнать, что он сейчас чувствует. Лучше всего просто подождать, дать ему время подумать. Он не повернул головы, чтобы посмотреть на нее, когда, наконец, заговорил снова значит если она умрет то софия будет с нами постоянно всегда будет жить с нами на совсем у ребеки сдавила грудь она сделала глубокий вдох затем медленно произнесла да похоже на то черт побери он закрыл глаза Вот уж точно, черт побери. Они сидели в тишине несколько мгновений, а затем Джек поднял голову. Поверить не могу, что она живет здесь уже неделю и ничего нам не сказала. И почему, пожалуйста, не обижайся, почему она сказала тебе, а не мне? Без обид. Не думаю, что она планировала рассказать мне об этом. Сегодня у нее был прием врача. Новости не очень хорошие, так что все получилось само собой. Она не собиралась говорить ему, что почти кричала на кару. Она сгорала от стыда даже при одном воспоминании об этом. Не ее звездный час. Джек потряс головой, словно пытаясь избавиться от тумана. Первоначальный шок прошел, он явно пытался разобраться в фактах. А она не говорила, почему держала что-то подобное в секрете. У Рибекки была возможность поразмыслить над этим, пока она ждала Джека. Как бы ей не хотелось, чтобы Кара была честна с самого начала, она могла понять ее причины. Думаю, она хотела проверить нас, выяснить, будем ли мы хорошими опекунами. Глаза Джека вспыхнули. «А если бы мы имени не оказались, что тогда?» Она бы снова просто исчезла из наших жизней. Привет, Джек, вот твоя дочь. Ой, нет, мы снова уходим. Его гнев ярко вспыхнул, а затем быстро остыл. Прости, боже, это эгоистично. Это просто... поверить не могу. Бедная Кара. Бедная Софи ребекка подумала о маленькой девочке которая сегодня днем сосредоточенно заворачивала курицу высунув кончик языка из уголка рта почему она не была с ней более терпеливой да это ужасно в комнате стало темно но никто из них не встал чтобы включить свет тишина заполнила пространство между ними джек смотрел куда то вдаль Слишком серьезная тема, чтобы говорить об этом. Они все оказались втянуты в это. В конце концов он потер лицо руками, а затем посмотрел на нее. «Прости, я думаю только о себе. А ты? Как ты себя чувствуешь?» От его заботы у нее заболело сердце. Последние дни она ужасно обходилась с ним из-за ревности. Она встала со стула и села рядом с ним на кресло. «Не знаю. Очевидно, нам нужно поговорить с Карой, попросить ее быть абсолютно честной с нами». Он посмотрел ей в глаза с той же растерянностью, которую чувствовала и она. «А что, если она скажет, что хочет, чтобы мы забрали Софи? Я имею в виду постоянно заботиться о ней. Что ты думаешь по этому поводу?» Насколько честной она могла быть, не выглядя при этом совершенно бессердечной сукой? Я бы солгала, сказав, что обрадуюсь этому. «Ну, в смысле, ребенок?» Это никогда не было в наших планах. Джек кивнул, хотя тень на его лице не позволяла прочесть его. Я знаю, знаю, но если у Кары действительно больше никого нет, и если она... если лечение не помогает, какой у нас выбор? Он наклонился и, взяв руку Ребекки, сжал ее. Интересно, как София относится к тому, что я ее отец? Это была немного другая тема, и горячность в тоне Джека заставила ее чувствовать себя неловко. «На что ты надеешься?» Он пожал плечами. «Я надеюсь, она довольна. Если я и правда сделаю это, если я стану ее отцом, то я надеюсь, она не ненавидит меня». Он попытался рассмеяться, но смех повис в воздухе между ними. «Джек...» был отцом софи она бы никогда не стала мешать их общению это было важно это было правильно ей нравилось что он был из тех мужчин которые принимают на себя ответственность и в финансовом отношении они обеспечили бы ее но жить с ними все время это совсем другое это и правда происходило с ними нам нужно поговорить об этом с карой имею в виду «Надеюсь, она поправится. Сейчас все время находят новые методы лечения. Да, конечно. И, может, все не так плохо, как она думает. Но если все на самом деле плохо, то я должен подарить ей дом. С этим мы оба согласны, верно?» Ребекка кивнула. «Конечно, она это понимала. Он должен был предложить своей дочери дом». Но что тогда остаётся ей? Неужели ей придётся стать матерью для ребёнка Джека? Она ничего не знала о том, что такое быть матерью, никогда не хотела быть матерью. Она знала, что Джек её мужчина, потому что он не просил её быть матерью. Сегодня ей пришлось присматривать за Софи чуть больше восьми часов, и она едва справилась с этим. И теперь он смотрел на нее и ожидал, что она выступит вместе с ним в роли, которую она никогда бы не выбрала. Что будет, если она не справится с этой работой?